166. Всю жизнь держать его рядом с собой. Внутренние раны Янджиньмина еще не зажили, но он так сильно испугался, что едва не задохнулся от кашля. Чинь-Тянь серьезно посмотрел на своего Душесюна, который сильно лил слезы, что едва не подавился кровью, но решил, что в этом не было ничего, что стоило бы скрывать. Он снова продолжил. Хан Юань сказал, что твой внутренний демон — это то, о чем я не осмелись узнать. Однако я подумал, что бояться здесь нечего. Даже если ты собираешься восстать против нашего учителя и предков, никого из них больше нет рядом. Ты можешь просто рассказать об этом. Может быть, тебе это поможет. Какой очаровательный болван. Выслушав его праведные речи, Янь Джимин вдруг почувствовал себя загнанным в угол. Он бросил на Чинтяня тусклый взгляд, и выражение его лица стало еще печальнее. С минуту глядя в его честные глаза, Ян Джиньмин бессильно махнул рукой. «Убирайся». Все сладкие слова, которые он себе представлял, на самом деле оказались вымыслом. Ян Джиньмин обнаружил, что в жестокой реальности самым частым, что он говорил Чинтяню, было «Убирайся». Чинтянь нахмурился, не понимая причину этого бессмысленного гнева, но, обуздав свои чувства, он терпеливо произнес. «Да, Шисюн, даже у смертных, чьи дни заняты дровами, рисом, маслом и солью, бывают моменты, когда их что-то беспокоит. И нет ничего странного в том, что те, кто так же, как и мы, идёт по долгому пути самосовершенствования, порой оказываются в тупике. Примечание». Буквально дрова, рис, масло и соль. Образно, будничный, повседневный. В этом действительно нет ничего странного. Совершенно ничего. Разве что-то такое говорил? Из-за непристойных мыслей в его голове стыд Янь Джеймина быстро превратился в гнев, и он тут же отпустил в адрес Чинтяни ряд насмешек. Но стоило ему произнести эти слова, как он сразу же почувствовал, что это и в самом деле было неразумно. Однако, собрав всю волю в кулак, юноша все же решил идти до конца. «Ничего я тебе не скажу. Уходи!» ничего не ответил. Под его непонимающим взглядом Янь-Джимин еще больше разозлился. Он долго смотрел на чинь представляя, как притягивает его к себе и кричит ему. «Никак не можешь оставить эту тему? Мой внутренний демон — это ты, ублюдок!» к сожалению, Он мог себе это только представлять. Снаружи Янь Джиньмин оставался неподвижным, как лед. Но его сердце металось во все стороны, словно большая обезьяна. Примечание. Лед и снег. Образно в значении сильнейший холод, ледяной. В конце концов, ему пришлось собственноручно убить ее. Будучи образцом рациональности, он выбрал подход с глаз долой и сердцевон, и отвернулся от Чин Тяня. После короткого ночного разговора и гораздо более продолжительной борьбы Ян Джин Мин вознамерился продолжить их холодную войну. Чин Тянь немного помолчал и внезапно сказал с улыбкой. — Ну, я не буду тебя расспрашивать. В любом случае, я думаю, ты будешь в порядке. Ян Джин Мин покосился на него. — Ты можешь развлечь себя сам, — добавил Чин Тянь. Заметив, что на лице главы клана и по совместительству Душесюна вот-вот разразится буря, будто бы он горел от желания наказать его, Чентянь впервые в жизни решил действовать по ситуации. Примечание. Надвигается ливень в горах, весь дом пронизан ветром. Образно вот-вот разразится буря. Напряженная обстановка, сложная ситуация. Сокрушаясь о том, что императрица становилась все более и более угрюмым, его все сложнее было уговорить, он достал из своего длинного рукава тонкую палочку и разжал ладонь. Палочка вытянулась, уплотнилась и превратилась в меч, украшенный золотом и нефритами. Это был тот самый меч, который приподнес Чиняю владыка далини няньмин-мин, перед тем как Юноша отправился в путь. Чиняь передал оружие Яньджимину и с тонким налетом лезти спросил: « Разве твой клинок не сломался? — Воспользуйся этим. Пусть он мне и не нравится, но это хороший меч. Позже я найду для тебя что-нибудь получше. янь бросил на меч короткий взгляд и тут же с явным отвращением отвернулся. — Убери его, как бельмо на глазу. На это было больно смотреть. чинь оказался отвергнут. Он потер переносицу и решил не обращать на это особого внимания. Долгие годы его Дэши жил как избалованный богатый господин. Конечно же, его предпочтения были слишком высоки. Вполне естественно, что он не согласился принять столь грубо сделанное оружие. Чинь улыбнулся и сказал. «О, ну тогда, если хочешь, я отдам тебе Шуань Жэнь». Янь был ошеломлен, услышав эти слова. Никто из тех, кто вошел в Дао через меч, не мог не соблазниться этим знаменитым ледяным клинком, даже несмотря на то, что за ним тянулась дурная слава меча несчастной смерти. Однако Ян Джин Мин ничего не ощущал по этому поводу. Все эти годы Шуан Жень приносил ему лишь воспоминания о своем владельце. Всякий раз, когда он видел это оружие, он чувствовал печаль, но никак не жадность. Ян Джин Мин странно посмотрел на Чин Тяне и осведомился – «Ты хочешь отдать мне Шуанжэнь?» Не говоря ни слова, чинь бросил ледяной клинок прямо ему в руки. «Забирай!» Ян-Джимин вытащил меч из ножен, и мороз, исходивший от лезвия, ударил ему в лицо. Настроение Ян-Джимина явно улучшилось. Он невольно приподнял уголки губ, и прежде чем он успел рассмеяться, Ян-Джимин вспомнил, что этот клинок принадлежал чинь «Но ведь...» Человек един с мечом, предавший свой меч, погибнет. Он не мог не подумать, независимо от того, что я у него попрошу, неужели он действительно с радостью отдаст мне это? Как только эта горько-сладкая мысль промелькнула в его голове, взгляд Янжиньмина снова потемнел. Янжиньмин несколько раз входил в печать главы клана, наблюдая за тунджу и его судьбой. Юноша испытывал сложные чувства к своему ушедшему учителю. Ему казалось, что мысли Ихши Цзу о своем ученике были несколько неуместными. В душе он тайно сочувствовал ему, как товарищу по несчастью. С одной стороны, Янжи испытывал к Тунжу слабую симпатию, с другой он проецировал на него свое отвращение. И хотя юноша знал, что нельзя беспричинно гневаться на предков, он ничего не мог с собой поделать. Если бы Чинтянь принадлежал к предыдущему поколению или был бы его старшим братом, Ян Джинмин чувствовал бы себя гораздо спокойнее. Его чувства были бы абсолютно искренними. В лучшем случае ему бы казалось, что он лишь слегка отступил от правильного пути. Возможно, он даже стыдился бы своего эгоизма по отношению к Чинтяню. А если бы его выгнали из клана, это было бы даже лучше. Ведь табу утратило бы всякую силу но, к сожалению, это был не тот случай. Чинтянь его Шиди, о котором он заботился с самого детства, их позиции сильно отличались от вышеописанного сценария. Всё было совершенно иначе. Какими бы искренними ни были его чувства, все они превращались в неподобающие мысли, коим в его разуме не было места. Как глава клана, он не должен был вести своего Шиди по ложному пути, У Янжельмина даже не было возможности выразить все то, что лежало у него на сердце, потому что, каким бы глубоким оно ни было, все это было слишком непристойно. «Разве я это заслужил?» — с горючью отвращением подумал Янжельмин. Не сказав ни слова, он вернул шуан Чинь-Тяню. Увидев, что Танжэнь и его команда закончили устанавливать защиту, он встал и вошел в разрушенный храм. Оставшийся позади чинь ощутил сильную головную боль. Похоже, его дыши теперь было просто невозможно угодить. Нянь-Дада спрятался в разрушенном храме. Увидев вошедшего внутрь янь джин мальчишка тут же подбежал к нему и воскликнул. «Старший!» В тот день, когда Чинь-Тянь оставил его с Лиланом, нуждавшимся в срочной помощи, у него не было другого выбора, кроме как вернуться в долину Мин-Мин. Изо всех сил стараясь состряпать для своего отца убедительную историю, он солгал, не моргнув и глазом. «Старейшина Чинтянь хочет взять меня в ученики, потому я немедленно должен отправиться за ним, чтобы начать обучение». После всех хлопот ему вновь разрешили покинуть долину минмин -мин, и он попросту увязался за Танженем. Пусть он и солгал отцу но Нянь-Дада действительно не отказался от своего намерения стать учеником чинь После того, как он стал свидетелем великой битвы кланов Фуяо, его нежелание сдаваться, похоже, вовсе превратилось в навязчивую идею. Таким образом, он сразу же решил польсить своему будущему главе клана. «Я Нянь-Дада из долины минмин -Мин. Приветствую тебя, старший!» Полной ненависти к себе, Ян-Джинь-Мин посмотрел на Нянь-Дада и, и моментально сформировал о нём первое впечатление. «Не стой на моем пути, щенок, не видишь, что отец нездоров», — подумал Янь-Джиньмин. Нянь-Дада -да увидел, что взгляд его будущего старшего совершенно не отличался дружелюбием. Он выглядел не таким покладистым, каким его описывал Чинь-Тянь. Нянь-Дада -да попытался подбодрить себя. Среди выдающихся заклинателей прошлых поколений, Так много необычных личностей. Не стоит слишком много думать об этом. Пока я буду держаться рядом с ним, рано или поздно мое терпение будет вознаграждено. В будущем я определенно стану великим заклинателем. Янь Джинмин не обратил на него никакого внимания. Нянь Дада сразу же вспомнил время, которое он провел с Чэнь Тянем. Даже если старший его не слушал, он все равно продолжал говорить. Юноша рассказывал ему обо всем. Начиная с того, как он восхищался старейшиной Ченом, и до того, как он улизнул из долины Мин-Мин. Он говорил о том, как преследовал чин как нагло держался рядом с ним и как он сделал все, чтобы путешествовать с тан -дженем. Пока ян джен слушал его, у него непрерывно подергивался глаз. Но стоило ему заподозрить, что этот ублюдок вынашивал кое-какие планы относительно чин как в его сердце тут же вспыхнул гнев. Из-за того, что Янь-Джельмин был не самого лучшего мнения о себе, он начал подозревать весь мир. Он остановился и посмотрел на мальчишку. Он мог легко использовать свое положение, чтобы запугать младшего. Янь-Джельмин тут же выпустил свою ауру учителя клинка и, не разбираясь, в чем дело, безжалостно спросил. «Каковы твои намерения относительно моего шиди?» Нянь-Дада ошеломленно замолчал. Юноша хотел было признаться, что желал лишь сделать все возможное, чтобы стать лучше, что он обещает с почтением относиться к своим будущим старшим. Но, к сожалению, он так испугался, что даже не осмелился поднять глаза. Его ноги затряслись, и мальчишка не смог вымолвить ни слова. «Говори!» Нянь Дада почувствовал, что вот-вот разрыдается. Это был первый раз, когда он встретился с заклинателем меча лицом к лицу и он чувствовал, что не хотел бы когда-нибудь вновь пережить этот опыт. Заклинатели меча воистину страшные люди. Шум, наконец, достиг ушей Льюня. Юноша как раз разговаривал с Танженем. Причитая про себя, как же неловко, он торопливо подошел к своему старшему брату. Но тот уже успел напугать младшего заклинателя до такой степени, что мальчишка чуть было не обмочил штаны, и Льюню ничего не оставалось, кроме как успокоить, няй-да-да. Да. — В последнее время в нашем клане случилось так много всего. У нашего главы плохое настроение. Молодой господин, пожалуйста, не вините его. В то же время он оттащил Янжельмина в сторону и прошипел. — Что за безумные вещи ты творишь? Будучи уведенным Лиюнем прочь, Янжельмин тут же успокоился. Он понимал, что среагировал слишком остро. Юноша в растерянности открыл рот. Ли Юнь посмотрел ему в лицо, и его внезапно охватил ужас. Да Дэшисюн с самого детства был неравнодушен к Чинтяню. Кроме того, Чинтяни не было с ними несколько лет. Вернувшись, он тут же угодил в руки главы клана, который баловал его, как сокровище. И хотя Ли Юнь часто дразнил его, большинство из его фраз были лишь дешевыми шутками. Он никогда не задумывался об этом всерьез. Ты... не желая отвечать, Ян Джин Мин резко отвернулся и сделал вид, что ничего не произошло. Словно пытаясь убежать, он поспешно обратился к Тан Дженю. — Старший Тан, я слышал от Сяо Цаня, что мы в неоплатном долгу перед вами за спасение его жизни. Эти двое тут же принялись обмениваться любезностями. Имея дело с чужаками, Ян Джинмин всегда держался как глава клана, способный просчитать любой поступок собеседника и принять соответствующие меры. Никто не смог бы сказать, что внутри своей семьи у него была ужасная привычка постоянно вести себя как юный господин. В присутствии посторонних Ли Юнь на время отбросил свои смутные сомнения и спросил Тан Дженю. «Тан Да проделал столь трудный путь до Нан но зачем? Можем ли мы вам чем-нибудь помочь?» «Мой юный друг чинь должно быть рассказывал тебе о моем положении», — небрежно произнес тан Джей. «Хотя моя плоть уже мертва, моя душа все еще здесь. У моего изначального духа нет убежища, и я не хотел бы прибегать к столь бесчеловечной технике, как захват чужого тела. Так что у меня нет другого выбора, кроме как искать трупы недавно умерших людей и превращать их в марионетки, которыми я мог бы пользоваться». Такие марионетки долго не живут, и к тому же мне не всегда удается найти подходящий сосуд. Несколько лет назад я воспользовался войной и собрал несколько тел. Но поскольку они не могут существовать долго, мне пришлось приложить все усилия, чтобы отправиться к Нандяну, на поиски пламени ледяного сердца. К несчастью, в пути я столкнулся с этим драконом. Сделав паузу, Танжень печально улыбнулся и вновь продолжил. Я до сих пор помню, как однажды имел удовольствие встретиться с Хань Юанем. Тогда он был еще ребенком и даже не мог почувствовать ци. Годы жизни среди людей действительно полны случайностей». После минутного молчания Ян Джимин произнес. «В те годы у этого предателя был слишком низкий уровень самосовершенствования, поэтому он первым угодил в ловушку души художника, созданную одним вероломным человеком. Затем, по какой-то неизвестной причине, в его теле оказались заперты две души. Половина его «я» одержима демоном. Неловко говорить это, но его собственная душа, похоже, была подавлена этим существом. Если бы наша Шимей не пробудила ее, боюсь, сегодня мы бы все погибли под когтями демонического дракона и ударами небесного бедствия. Никто из присутствующих не был глупцом. Каждый из них смог услышать истинный смысл слов Янжэньмина. Во всех ужасных вещах, что совершил его Шиди, он обвинял неизвестное демоническое существо, овладевшее им. Вполне вероятно, что в будущем он планировал вернуть Ханьюани обратно. Хотя Танжэнь и Танвансу были учениками одного и того же клана, у них были абсолютно противоположные характеры. Танжэнь прекрасно умел читать «Чужое настроение», Как только Янжинин произнес это, он тут же разгадал его намерение и промолвил. — О, так причина в этом? Если это действительно так, думаю, у меня есть решение. В других делах от меня мало проку, но вопросы, связанные с душой, это по моей части. — Хотелось бы услышать подробности, — поспешно сказала Ли Юнь. — Две души в одном теле. Вы, конечно, хотите избавиться от одного из них, но боитесь последствий, я прав. В моем распоряжении есть артефакт под названием «Нить, притягивающая душа». Она может привести изначальный дух одного человека во внутренний дворец другого, после чего вы сможете найти способ защитить члены вашего клана и устранить демона, — ответил Танжейн. Примечание. Пурпурный дворец. Образно в значении обитель бессмертных. Поначалу Ян Джельмин лишь делал вид, что вежлив с ним. Однако, услышав эти слова, он не на шутку разволновался. Тщательно подавив свое нетерпение, юноша уважительно произнёс: "Тансюн, вы так благосклонны к нашему клану?" Это действительно, но Танжэнь был не из тех, кто сыпал пустыми обещаниями. Если он так сказал, значит, действительно хотел одолжить им этот артефакт. В противном случае, Он бы просто промолчал. чинь незаметно вошел в храм. Услышав их разговор, он не удержался и сказал. «В последнее время в нан неспокойно. Для вас и этих детей путешествие по таким местам может быть слишком опасным. Мои шасюны должны последовать за нашим четвертым шиде. Но что, если мы поступим так? Если это вас не обременит, я мог бы пойти с вами на поиски пламени ледяного сердца» чинь безусловно, не мог бы их обременить. Башня Джуцуя рухнула. Откуда не возьмись, появился демонический дракон. Темные заклинатели нан и могущественные кланы со всего света пребывали в хаосе. Даже если тан был очень хорошо осведомлен, физически он был слаб. Из двух его спутников лю был всего лишь подростком, еще не вошедшим в Дао в то время как Нянь Дада совершенно ничего не знала о внешнем мире. На них, в принципе, нельзя было положиться. Получить Чинь в качестве защитника было наивысшим благом для Танчжэня. А Чинь в свою очередь, мог бы вернуть ему долг от имени своего клана. Услышав такие решительные слова, Янь Джинь хотел было возразить. Он совершенно не желал упускать Чинь из виду, однако он тут же проглотил все возражения, уже вертевшиеся у него на языке. «Могу ли я всю жизнь держать его рядом с собой?» — подумал Янь Джиньмин. Он молча подсчитал все глупости, которые успел совершить, все свои неконтролируемые дурные мысли, и вдруг почувствовал, что было бы лучше действительно отпустить его на некоторое время. чинь был разумным человеком и редко затевал браки по пустякам. Его уровень совершенствования значительно возрос по сравнению с прошлым. Но едва только на лице Янь Джеймина промелькнула тень решительности как Тан Джейн сразу же ее заметил. Он тактично улыбнулся. — Чен Сяою, ты не должен этого делать. Ты слишком добр к людям. У нас с кланом Фуяо давняя связь. Когда я был еще молод и невежественен, мы с Мэй Шимэ путешествовали по миру. В дороге я ввязался в неприятности и едва не лишился жизни. К счастью, старший Тун из вашего уважаемого клана помог нам. Я остался на горе Фуяо, чтобы немного оправиться от ран и встретил твоего учителя. Я уже потерял счет тому, кто и сколько кому должен. Мои способности ограничены, я могу помогать вам лишь в мелочах. Не нужно мне платить». Ли Юнь как раз обдумывал его слова – Его ладони слегка вспотели, и он поспешно бросил на Янь Джинмина взволнованный взгляд. Похоже, речь шла вовсе не о том, чтобы послать Чэньтяня сопровождать Тан Дження и его спутников. Это был выбор Да Шюна между правильным и неправильным. Янь Джинмин поднял глаза и уставился прямо перед собой. Его сердце переполнилось до тошноты. Избегая смотреть на остальных, он ответил, глядя в землю. Да ую ты так долго заботился о Сяо Цане, что теперь он просто обязан помочь тебе. Пусть идет. Если Тан Дао Ю может оценить доставшийся ему меч, зачем отказываться? После того, как Янжи Мин закончил говорить, со стороны Танжане было бы просто невежливо отказаться. В итоге все они решили отдохнуть в безымянном полуразрушенном святилище. Через три дня лужа наконец проснулась, и у Танжане не осталось причин задерживаться здесь. Они ушли прежде, чем Чинь-Чянь смог увидеть, насколько же выросли кости небесного чудовища. У Янь-Джиньмина было слишком много слов, которые он хотел сказать. Однако, каждый раз прокручивая их в своей голове, он чувствовал, что все они слишком постыдные. Он позволил им всем остаться и изгнить в глубине своего сердца. Янь-Джиньмин махнул рукой и коротко бросил. — Иди. Но у чентяне, напротив, не хватало духу уйти. Несколько раз, наказав своим шисюнам заботиться об их шимэй, он все еще медлил. В конце концов он вздохнул. «Если бы только существовал какой-то артефакт, способный перенести меня к вам в случае чего». Эта фраза потрясла Янджинина до глубины души, едва не заставив его тут же передумать. Он собрал всю свою волю в кулак и притворился нетерпеливым, «Ладно, ладно, ты здесь единственный, способный и везде нужный, иди, перестань тратить чужое время, не мозоль мне глаза!» Сказав это, Ян Джимин собрал осколки своего сердца, а затем решительно развернулся и первым ушел прочь. С севера на юг, с востока на запад. Было ли в целом свете такое место, где он мог бы завершить все свои дела и, наконец, успокоиться?»